Глава 57. В гостях у черных человечков. Рукопашники обладают гораздо большим спектром чувств, чем я. Вэль Маринель еще задолго почувствовала присутствие чужих и с большой вероятностью предположила, что это иммунные. Подходя ближе, Настя Лене кивнули, что согласны, а святой отец в привычной ему манере заявил «Да, согласен». Мы подошли, показывая всем своим видом, что совсем не страшные. Нас боялись и прятались. Делали это по-простецки, но вполне грамотно. Почти все наши бойцы обладают умением сенса. Если бы не обстоятельства, то, возможно, мы бы прошли, не заметив обитателей этого места. Наша группа остановилась и заняла выжидательную позицию. Пугать местных мы не хотели, рассчитывая получить от них хоть какую-то информацию о ребенке, Тем более, что стрелки вели именно сюда. Прошло довольно много времени, и к нам потихонечку изо всех щелей начали выползать маленького роста черные и тощие человечки. Самые высокие были метра полтора ростом, сухощавые, с настороженными, но любопытными лицами. В коридоре этого подземелья и прилегающих кластерах было довольно холодно. Градусов, наверное, 14-16, не больше. Вполне нормальная температура для меня и моих спутников, а вот пигмеи явно мёрзли. На них было надето всё подряд. Штанов, юбок, рубашек своих размеров им, наверное, достать не удалось, поэтому всё оказалось велико. Лишняя длина была откусана. Я бы сказал именно так, потому что таким образом можно только откусить или, например, по нужной длине перетереть об угол железобетонного блока. На ногах намотаны тряпки, и все это украшало просто невероятное количество бус, заколок, булавок. Все одеяние было подобрано по принципу максимальной яркости цветов. Нас боялись, но решили выйти. Глаза местных смотрели с надеждой, как смотрят собаки, которые живут на стоянке. Если ты идешь мимо, то на тебя можно иногда гавкнуть. Но если ты зашел на территорию, и даже если тебя не знают, то жалостливые взгляды местных псин предполагают получение объедков, которые им таскают с утра. Вот так же на нас смотрели эти маленькие черненькие человечки. Вот уж кого мы не ожидали увидеть, так это пигмеев в ярких рубашках, юбках и майках, и с бусами. Батюшка Эболит хмыкнул и, по-дружески ткнув мне слегка в бок кулаком, сказал «Давай, договаривайся». «Ты у нас главный по общению с космическими пришельцами, и тут сдюжишь». Я старался не запугать и без того волновавшихся здешних обитателей. Начал свою великую мимическую речь. Наделить пигмеев знанием русского языка Стикс не заботился. Общение у меня получилось вполне сносным. Это я или со своими самыми уже научился, или в издевательство после моей Одиссеи со зверенышами получил очередное пенсионерское социальное умение договариваться со всеми подряд. Добрые, безобидные пигмеи голодали. Им приходилось постоянно заботиться о том, чтобы добыть хоть чуть-чуть еды. В округе было несколько продуктовых ларьков, водилось совсем немного крыс и очень редко попадались кошки и собаки. Более крупной дичи не было, да и та, как правило, до них не доходила, отлавливаемая одержимыми духами. Единственным местом, которое не менялось, была их деревня. Как я понял, так они называли несколько технических этажей с множеством подсобок и лестниц, размещенных в подземном ангаре вагоноремонтного депо. Это я по форме их домов определил. Зараженным было туда тяжело попасть. Все входы были узкими и находились высоко. Скорее всего, ворота и двери были закрыты, а местные пробирались через форточки. Даже если туда забиралась крупная тварь, то мелкие пигми избегали от нее через множество узких лазов. Высоко над головой, закрытое прозрачным камнем, виднелось солнце. Черные человечки пытались туда пролезть, но были жестоко наказаны и больше этого делать не стали. Это вариант с чернотой, ограничивающей свободу перемещения местных обитателей. Часто появлялись их соплеменники, но в них вселялись злые духи, и они превращались в ужасных монстров. Тех, кто остался человеком, загоняли в норы и вынуждали постоянно прятаться. И даже современные системы вооружений, читай, заточенные бетон арматурные прутья, не помогали. В редких ситуациях, когда почему-то одержимые монстры уходили, пигмейму удавалось добежать до нескольких продуктовых вагончиков, очевидно, в соседнем подземном переходе, и набрать немного жратвы. Темы и перебивались. Эта часть истории вопросов не вызывала. Ситуация до боли знакомой, только на моем стабе современных людей поселили в избы XII века, а тут пигмеев из первобытного племени приземляют в современный метрополитен. Особый интерес вызвала вторая часть истории. Совсем недавно к ним пришла девочка со страшными глазами в сопровождении огромного ручного огнедышащего трехголового летающего дракона. Дракона местные не боялись, отнесясь к нему философски. Если девочки со страшным взглядом вздумается натравить своего питомца на них, то ни убежать, ни спрятаться они не смогут. А вот глаза Настеньки их пугали. Поняв, про что они говорят, я улыбнулся, вспомнив, как мужики на нашем стабе спешили поделиться бутербродом, когда голодная Настенька на них смотрела. Мне самому от ее взгляда было не по себе». Страшная девочка со своим питомцем обожрали черных человечков, которые решили ей отдать все, что у них было. Очевидно, они поступили правильно. Именно так встретив волшебных созданий. Потом начались настоящие чудеса. Дракон почистил коридоры, убив всех одержимых злыми духами, до которых смог достать, решив вопрос острейшей нехватки спаранов на много лет. А странная девочка с голодными глазами научила пигмеев всегда быть неголодными и снабдила фантастическим количеством продуктов. В процессе долгого спора мне удалось сократить количество голов дракона до одной. Однако меньше, чем на летающего и огнедышащего пигмеи не согласились. «Не летает!» «Так, мы не понимаем, тут просто летать негде, а так полетит точно!» «Огнедышащий!» Таких неогнедышащих не бывает, такие все огнедышащие. И откуда мы такие неумные на их черные головы только взялись? После того, как дракон голодной Настеньки навалял тут всем люлей, снарядили великую продуктовую экспедицию в самый дальний страшный коридор, где пигмеи были только пару раз. Там находился целый город из домов с продуктами. В этом месте всегда присутствовало много тварей. С драконом девочки с голодными глазами они легко разогнали зараженных, набрав кучу еды, но это было не все. Она их научила, что в круглых, блестящих камнях, которые они раньше обходили своим вниманием, лежит еда, а если их аккуратно расколупать, то это будет еще и посуда, которую можно поставить на огонь». Даже то, что девочка и ее питомец вначале их обожрали подчистую, теперь они воспринимали как правильный поступок, который открыл им чудесный мир сытости. Еды было столько, что самые уважаемые старики не припомнят такое количество жратвы и в том мире. Утром, еще раз обожрав маленьких небелых человечков, они ушли дальше по коридорам. Туда пигмеи никогда не ходили и ничего не знали» и все равно осталось так много еды, что никогда не было столько. Сейчас этот коридор был закрыт, но скоро будет туман, и снова откроется проход длиной в пять раз шагов по всем пальцам на руках и ногах. Добрая девочка с ручным драконом и голодными глазами спасла их от голода. Мы не задумываемся, заходя даже в обычный продуктовый магазин, и прекрасно понимаем, где у нас хлеб, колбаса, консервы, дезодорант, паста для обуви и туалетная бумага. А что делать бедному несчастному пигмею, который всю еду привык искать на нюх и на вкус? Вы когда-нибудь пробовали дезодорант на язык? А пасту для обуви? На глицерине, пахнущей клубникой, шампунь пить пытались: он будет сладко-соленый, вполне съедобный, от которого потом желудок скрутит. Да, большинство бытовой химии специально делают горькой, чтобы случайно не выпили. Кроме очевидных вещей, таких как сыр, хлеб, колбаса, было чем отравиться, пораниться, неосторожно порезаться, обжечься. А, забыл. Еще сроки годности. Ненатуральные, напичканные химией продукты портятся по-тихому, превращаясь в настоящую беду. Почти не отличаясь по запаху и вкусу, пропавшие продукты длительного хранения могут дать эффект сильнее выпитого шампуня. «Маленькие черные человечки были вынуждены питаться нашей едой, но она их пугала. В каждом съеденном кусочке мог затаиться злой дух, который потом обязательно накажет. Мы не задумываемся, но обычный продуктовый магазин действительно может представлять смертельную опасность. Крысы, мышки, кошки и собачки были давным-давно переловлены и подъедены. Из продуктов, которые можно было смело есть, была всего пара наименований». Девочка с голодными глазами и добрым вручным драконом раскладывала им образцы, что можно есть, а что есть нельзя. Голодная Настенька попала в свою среду, потому что помимо обычных продуктов, которые мы едим, она ела много чего из того, что я бы есть не стал. Девочка могла идти, оторвать травинку и на полном серьезе съесть. Это ее наши вояки учили. Она знала все съедобные предметы в округе. Это дикий щавель. В этой травинке можно съесть стебель, а в этой травинке корешок. У этой козявки можно съесть брюшка. Шишки, ветки и хвостик ящерки для нее были только белками, жирами и углеводами. Голодная Настенька была настоящим экспертом в области чего пожрать. Она делила мир на съедобное и несъедобное. А наши эксперты, бойцы-выживальщики, видя заинтересованный взгляд и благодарные уши, С удовольствием делились с ней самыми ужасными и черными секретами карательно-полевой кухни. У этого паучка можно съесть лапки, у этого кузнечика хвостик, у этого стебелька, если ободрать кору и откинуть внешнюю и внутреннюю сторону, вполне можно съесть серединку. Тут луковицу, тут цветочек, тут листик. В еду ушло все. При этом всяких там фи какая гадость или это мне невкусно, сознание голодной Настеньки не откладывалось это есть можно, а это есть нельзя. Точка. Оказалось, что ларьки, из которых пигмеи набирали еду только чтобы штаны не падали забиты вкуснятиной до самой крыши и какой едой? Страшные духи, которые раньше убивали и карали, сейчас оказались добрыми дедами-морозами, приносящими кучи подарков. Даже со страшными горшками из прозрачного камня оказалось все просто. Стеклянных банок пигмеи боялись как огня, и даже, видя в них, продукты обходили десятой дорогой. Так я понял, это связано с тем, что поначалу, увидев внутри стекла родные бананы, шучу, они эти банки раздолбали и сожрали вместе со стеклом. Злые духи тут же наказали за разбитые прозрачные горшки и съеденные продукты. Закончилась история без летальных исходов, но злые духи долго мучили посмевших так поступить. Голодная Настенька за один день позволила собрать запас еды на много месяцев. Смогла объяснить, в каких камнях еда, а что есть нельзя, и как из прозрачных горшков вынуть еду, не вызвав вместе духов. В жизни здоровья пигмеев были теперь в безопасности, но страх перед стеклянными банками остался такой, что после того, как аккуратно открывали крышку и выжирали содержимое, стеклянные банки относили в самый дальний коридор. Не удивлюсь, если они эти банки закапывают и совершают небольшой обряд, чтобы банки не восстали и мстить не начали. Еще набрали сокровищ, которыми красовались перед нами. Мой демон, большой любитель потрошить скреберов, уверен, что стикс — это куски реальности, где скреберы прячутся, чтобы высасывать энергию. А мне кажется, что задумка гораздо большего разума. Наберут крысы-таракашек вроде нас со всех миров и наблюдают, что будет. Как по мне, у нас условия получше. У нас хоть солнце и еды с избытком. С этим мы разобрались. Пришла голодная Настенька и решила вопрос кормежки. А вот ручной дракон нас немного удивил. Как мы им не пытались отжестикулировать, что, может, дракон все-таки не то, что мы поняли. Они упрямо показывали. Дракон. Большой. Ручной. Чисто из уважения к нам, одноголовый, но летающий, огнедышащий и никак не меньше. Мы, правда, тупые такие вопросы задавать? Конечно, был, а не фантазия. Всех убил и еще притащить еду помог. Да у них столько еды не было с момента, как они добыли своего последнего бегемота. Вот она, еда. Смотрите, какие животы круглые, а раньше втянутые были. Вот они, сокровища. Еще есть просто на шею больше не повесить, ходить тяжело». Настя и очень возбужденно урчали. Они сильно переживали за дочку. А еще аборигены были уверены, что этот дракон, помимо того, что летал и дышал огнем, был еще и железным. Притом он очень успешно их обожрал, еще и насрал, и они даже водили и показывали эту кучу и следы огромных когтистых лап, явно техногенного происхождения. Клыки дракона, как и когти, тоже были, по их словам, железными. «Это не наш мир. Это стикс. У нас на кластере девки носили вместо сережек клипсы, потому что проколотые уши через пару часов дырку заживляют. Один раз серьгу забудешь в дети, заново прокалывать надо». У пигмеев тоже была истерика, когда они, получив ларек с китайской бижутерии, смогли носить только бусы. Дырки в губах зарастали быстрее, чем удавалось покрасоваться. Я бы мог предположить, что это киборг, но такой вариант совершенно отпадает. Любое небиологическое включение торгается телом иммунного за часы. Даже у нео импланты имели только те, кто попал сюда взрослым. Электроника и биомодули так сильно сживались с телом, что даже стикс не мог понять, что и как делить, оставляя все как есть, а вот рожденным здесь добавить электроники не удавалось. Тело отторгало любые включения. Вариант маленького существа, вроде осьминожки новых людей, заключенного в машину, исключала куча говна и количество сожранной еды. Как вообще можно совместить механику и живое в стиксе, а вернее, огромную тушу и груду металла? Откуда он взялся и почему он ручной? С какого перепуга позволяет собой командовать маленькой девочке? Всеми возможными средствами пантомим и пигмеи показывали, какой кровожадный... Ужасный, непобедимый и страшный дракон. Вот он попрыгал на четвереньках и откусил одному голову. Вот так попрыгал на четвереньках дальше и откусил другому голову. И вот это место, вот так вот лапой дал, и кишки улетели на потолок подземелья, и вот они, непосредственно сами кишки. Это те самые, тумана еще не было». Настя и Леня то замолкали, то опять возбужденно урчали, а пигмеи принимали это за радость родителей. Еще бы! Это ж родители! Им приятно слышать такие лестные рассказы, и начинались дополнительные подробности. Все эти истории с помощью жестов только подливали масло в огонь. В любом случае, мы тут застряли на несколько дней. Тот проход, в который ушла девочка и ее дракон, перегрузился перед нашим появлением. Теперь там каменный монолит который через несколько дней опять станет тоннелем. Всего метров сто длины в этом кластере, а дальше, как я понял, шли перегружаемые очень редко. На нас смотрели с надеждой. Вернее, нам заглядывали в рот. Двойное зеро, выпадающее раз в тысячу лет. Они всем своим видом предлагали еще раз сходить за едой. Пигмеи боялись попросить нас поучаствовать в продуктовой экспедиции напрямую, но не уставали рассказывать о богатствах домиков с едой и о том что туман уже был и ларьки снова полны ценностями наша банда поддержки состояла из меня наверняка невероятного шамана могучие родители голодной настеньки отчитывались мне за каждый шаг а это между прочим родители девочки которые одним движением руки определяет скопление злых духов и что есть нельзя а движением другой руки находит запасы вкусного мяса и имеет огромного, ручного, летающего, огнедышащего дракона, чисто из уважения к нам одноголового. Нешуточное уважение ко мне выказывал крупный даже для нашего стаба очень плотный и крепкий батюшка болит, по меркам пигмеев, настоящий великан. Он носил под своей черной одеждой плетеную из стальных колец рубаху, чем вызвал трепет у наивных черных человечков. Большое впечатление на аборигенов произвела сестра Ася. Раны заживают быстро, зато получаются еще быстрее. Многие местные были ранены. Она страшно ругалась, когда лечила, пока мы выясняли про дракона. Под ее руками кости срастались, вырванные мышцы и сухожилия становились на место, а огромные гниющие раны превращались в розовые рубцы. «Эль-Маринель у пигмеев была звезда!» В статусе от великой шаманши до местной богини, не желающей раскрывать свое инкогнито. Светлокожая девушка, почти без одежды, с небольшим белым ежиком на голове, которая прекрасно видела в темноте, с одной стрелы из своего волшебного лука убивала огромных, одержимых злыми духами, монстров. Она видела чудовищ в самых дальних концах коридоров и убивала их первой стрелой, одной единственной стрелой. На глазах изумленных пигмеев наша эльфийка нарушала все мыслимые и немыслимые правила и возможности использования луков, по части которых пигмеи были недюжинными умельцами. Как по мне, она могла использовать любую палку с веревкой в качестве лука, но пигмеи бублик оценили. Я и сам, не обиженный ни умом, ни силой, не мог натянуть бублик больше, чем на треть. Если делал рывок, то до половины. И ни о каком хождении с натянутой тетивой и речи быть не могло. А вот Эль-Маринель замирала на десятки минут с натянутой тетивой, выжидая ту самую миллисекунду, когда на мгновение роговые пластины твари разомкнутся, освобождая пространство, чтобы туда могла пройти стрела под невероятным углом и пробить споровый мешок. Маленькие черные человечки, с рождения жившие в обществе, где копье, лук и штучка, которую надевают на половой орган, являлись самыми главными атрибутами мужчины. С первой секунды, с первого взгляда оценили могучее оружие эльфийской лучницы. В общем, нашу банду восприняли нормально, как должное. А какие должны быть спутники у родителей голодной Настеньки? Возглавить великую продуктовую экспедицию мы согласились, чем вызвали неописуемую бурю восторга и невероятное количество суеты. Выражаясь геймерским языком, танком этого похода был уже не дракон девочки с голодными глазами, а сами родители. Наши друзья впечатлились Настей и Леней не меньше, чем драконом. Два огромных полтора человеческих роста рыцаря в средневековом глухом доспехе. Черная вороненая легированная сталь без единого декоративного элемента. Заточенные острее бритвы секиры, уж не знаю, сколько они теперь весят. Я по привычке говорю сто килограмм, но такое ощущение, что с каждой модификацией килограмм по десять добавляют. А пирамиды шипов на латных перчатках. Небольших зараженных наши монстры хватали за голову и встряхивали, ломая шею, а затем отшвыривали пигмеем для потрошения. Тех, кто покрупнее, обычно еще на подходе убивала стрелами почти голая лучница, выбравшая для похода самые короткие и красивые эльфийские платья, которые смогла снять за свежаков. На нашем штабе. Тех, кому удалось проскочить, встречались секиры квазов. Остальные просто шли прогулочным шагом, а между ними, визжа от восторга и предвкушения богатой добычи, бегали маленькие черные человечки. Так мы и дошли до мест кормления. Это были обычные коммерческие ларьки, расставленные вдоль подземного перехода. Стандартный набор, шаурма, ширпотреб, трусы, носки и несколько с продуктами. Из обычного набора выделялась закрытая на замок скобинная лавка и пара ларьков с сувенирами. Стикс, очевидно посчитав, что подземный переход и метро — одинаковые дырки в земле, прилепил рельсы метрополитена к обычному пешеходному переходу. Ничего мудрить было не надо. Собираем, тащим и делаем аборигенов счастливыми. Настя Алене отрывали от стены рекламные плакаты — Баннеры были стандартные, 3 на 6 метров, но высота коридора не позволяла размещать рекламу в полную величину, поэтому верхний край плаката был подвернут. Квазы просто оторвали и сложили ткань в несколько слоев, сделав подобие волокуши, под дно сооружения подложив кусок профлиста, оторванного от стены одного из ларьков. Аборигены напихивали ценностями сумки, которые добыли здесь и собирались тащить сами, а также с визгом восторга наполняли волокушу. С похожей конструкцией они были знакомы. Подобную штуку с едой им помог дотащить огнедышащий дракон голодной Настеньки. Пока мелкие таскали жатву в транспорт и набивали рты и сумки, я изучал окрестности. В углу каждого плаката фломастером было написано постановление главы Коняевской администрации и дата. Что это была за дата, сказать не могу. Либо дата, когда был повешен, либо дата, до какого он должен был висеть. Если честно, про метро в городе Коняевск и вообще о таком городе я никогда не слышал. Скорее всего, Стикс взял метро в большом городе и к нему очень аккуратно прилепил, может быть, единственный подземный переход на весь Коняевск. Если честно, и товары здесь были именно Коняевские. Ларьки стояли плотно и были наполнены добротными, но непритязательными товарами. Имелось немало китайской бижутерии совсем простой еды а на полках стояло много домашних консервов. Рядом с резиновыми сапогами и китайскими синтетическими свитерами, от которых даже на взгляд кожа чесалась, стояли баллоны с трехлитровыми укупорками огурцов и помидоров. Крупы и сахар продавались в неброских безымянных упаковках россыпью или расфасованными в обычные полиэтиленовые пакеты с завязанным горлом. Здесь всегда было людно и много зараженных. Нашим друзьям до этого Эльдорадо удалось добраться всего пару раз, при этом только похватать немного еды и бежать к себе. Я всегда любил поглазеть на витрины, и совсем не важно, собираешься ты это покупать или нет. Пигмеи мне рассказывали об одном ужасном месте, но мой мимический был плох, чтобы понять, о чем они говорили. Теперь я своими глазами смотрел на страх и ужас наших маленьких черных друзей. Вот о чем они мне пытались рассказать. Я подозвал нашего главного по теологии. «Святой отец, не хотите на ужасный ужас наших недоросликов полюбоваться? Это, похоже, то, чего они больше, чем пожрать стекла из банок, боятся. Представляете, как у наших дарк-хоббитов животики болели?» «Да, согласен». И батюшка Эболит взял один из предметов с полки и протянул мне. Я внимательно понюхал. «Сам бы ел, если бы не знал. И пил». «Да, согласен». Пигмеи, побросав работу, внимательно следили за нашими изысканиями. В основном жались по углам подальше, но несколько самых смелых воинов и, разумеется, вождь и шаман, иначе соплеменники не поймут, осмелились подойти поближе и высовывали любопытные морды из-за наших спин. Мы со святым отцом голову взорвали, догадываясь, о чем ужасном нам рассказывал вождь, и вот оно у нас в руках. Это был целый ларек, наполненный искусным мылом ручной работы, полностью повторяющим цвет, запах, порой и консистенцию изображаемого продукта. Если со стеклянными банками голодная Настенька им помогла и научила, как из них есть, не вызывая гнева духов, то на мыло она категорически показала, что его есть нельзя. Еще одно подтверждение ужасности этих страшных, но так вкусно пахнущих фруктов. Даже если великая девочка с голодными глазами сказала, что это есть нельзя, то это точно вместилище самых ужасных, отвратительных и мстительных чудовищ из потустороннего мира. Вы представляете, так нажраться у них никаких шансов не было. Мне утвердительно кивнули и дали понюхать еще один кусок. Целый ларек артмыла, которое пахло на весь подземный переход. Добрая, милая крестная, это по твоей части такие гадости подкладывать. Глянь. И батюшка и болит протянул мне набор, который называется Гамбургер и водка. Кстати, по запаху все соответствует. А вот это я показал фруктовую корзину. Тут банан от кожуры можно почистить. И у яблока кожица натурально отрисована. Ага. Просто не было шансов не попасться на такую обманку. Нажрались. Представляю, как их злые духи в туалетах долбанули. То-то они этот ларек вдоль стеночки обходят. Я еще немного покрутил пахнущий жареным мясом кусок мыла, имитирующий во всех деталях бургер, и, завернув в кулек, сунул в рюкзак. Еще раз понюхал груду ароматных фруктов. Затем показал жестом, что это точно есть нельзя, и спектакль был окончен. Главный пигмей облегченно выдохнул и, очевидно, обозвав соплеменников демократами, погнал продолжать работы по имущественному обогащению. Пока пигмеи были заняты погрузкой, я тут еще кое-что интересненькое обнаружил. Голодная Настенька показала на ларек с артмылом, что... Тут ничего есть нельзя, и пигмеи вагончик обходили по противоположной стороне, как можно ближе прижимаясь к стене. На скобяную лавку Настенька очевидно просто махнула рукой. Все, что нельзя съесть, ее мало интересовало, а наши черные знакомые это расценили как знак, что и им там тоже делать нечего. А вот я, великий шаман, попросил Настю Леню сорвать замок и вывалить содержимое ларька на пол. Немного покопался в железе и извлек точильную машину. Скрутил кожухи, защищающие диски, и, позвав молодого воина с лицом поумнее, показал, как снимать и ставить точильный круг при помощи ключа и где лежит запас дисков. Взял напильник и, призвав на помощь еще одного героя, заставил надеть рабочие перчатки. Объяснил, как надо руками крутить второй диск, пока первый можно обточить металл. Заточил до бритвенной остроты треугольный напильник и объяснил в лицах, как его обломать в тисках и, соответственно, крепить он ее к чему-нибудь. У меня в руках оказался наконечник для стрелы небывалой мощи и прочности. Маленькие черные человечки охали, передавая изделия в ИПК из рук в руки, а батюшка Эболит ржал в голос. Однако такое поведение нашего главы теологического ведомства их совершенно не смущало. Очевидно, они это воспринимали как радость по поводу обретения новой технологии или как часть обряда. Ведь чего только нет в Коняевской скобиной лавке. Маленькая девочка, конечно же, пропустила вниманием этот закуток, а здесь было на что посмотреть. Страшные, ужасающие размером молотки, поражающие своей жестокостью ножницы по металлу, пилы, десяток топоров, коса несколько видов лопаты и много еще чего по-настоящему полезного. Пигмеи плакали от натуги, но ничего из этого бросать не собирались. В их воображении, очевидно, рисовались заточенные до бритвенной остроты армматурные прутья с ровными краями, которыми они жестоко расправляются с одержимыми духом, топоры, отсекающие головы и, не могу придумать зачем, но ножницы по металлу. Ножницы по металлу они сразу затащили. А гвозди? Да, они не были такие прочные, как наконечники из напильников, но зато их было много. Родители голодной Настеньки показали, где взять оружие, а дочка — где пожрать. Все так и должно быть. То, что родители голодной Настеньки были те самые Настя Леня, пигмеи приняли без вопросов. А какие могут быть родители у великой и практически всемогущей девочки? Так же легко в режиме прогулочного шага дотащили ценное имущество к местам обитания наших дарк-хоббитов. Через пару дней должен перегрузиться кластер, и нам пора было уходить. Взяли только немного еды. Вежливо отказались от китайской бижутерии, которой нас хотели одарить. Объяснили, что мы ищем ребенка, и пока не найдем, обогащаться нельзя. Чем пигмеи удовлетворились. Нас провожали все. Женщины с сосущими грудь младенцами, шаман, вождь, воины, подростки всех возрастов и полов. На это радостное мероприятие пигмеи надели все лучшее сразу. Пестрая компания низкорослых человечков счастливо улыбалась, показывая все возможные жесты дружеской воли. Туман, окутывающий стену, из грязно-серого стал молочно-белым. За тонким слоем тумана мы увидели большой проход, ничем не отличающийся от стен тех проходов, которые были здесь. Пришло время расставаться с нашими новыми знакомыми. Как пигмеи и говорили, буквально через сотню метров этот кластер заканчивался и переходил в железобетонный бункер, вырванный, очевидно, из какой-то старой системы военных укреплений. Везде были советские плакаты, призывающие молчать, следить за шпионами и быть готовыми отстоять Родину. Висели наставления по использованию всего калашеподобного и поведению во время ядерного взрыва, Ничего полезного, кроме раритетных ламп, торчащих через каждые два десятка метров, наружной электропроводки и ностальгических воспоминаний, здесь не было. Этот коридор сменился другим, потом третьим, и везде на полу читались следы ног маленькой девочки и ее дракона с огромными стальными когтями, а на стенах были нарисованы стрелочки. Металл когтей был хороший, и успешно царапал плитки пола, бетоны и попадавшиеся железки. Настя Лене знали, что голодная Настенька жива, и нет ничего лучше для преследователей, чем видеть хорошо отчетливый след. Как обычно, мы с батюшкой и болитом проводили время в глубокомысленных философских спорах. Эльфийка шныряла по глухим ответвлениям. Настя и Лёня были довольны, насколько это возможно в ситуации, когда твой ребенок бродит не пойми где и не пойми с кем. Они вертели головами по сторонам и поглядывали наверх, помня нашего проворного демократа. Сестра Ася шла в своих мыслях, мурлыкая какую-то песню и матеря с небольшими интервалами спотыкучие камни или козявку, посмевшую прыгнуть ей на голову. Нам перегородила дорогу массивной решеткой из хорошо сделанных, аккуратно подогнанных и сваренных между собой толстых стальных прутьев.